Женщина бросила на ящик молоток, обернулась к нему. «Ну?» Шерстяной платок сполз ей на плечи, открыв растрепавшиеся волосы с прямым пробором, щеки женщины пылали от работы. «Поженить надо людей», — объяснил Прокофий, кивнув на меня и Нину. «Занесите их в книгу, документ выдайте». Женщина села на ящик, усмехнулась, оглядывая нас. Ну и времечко выбрали для женитьбы. Для женитьбы Михаил Иванович Калинин расписание не устанавливал, ответил Чертыханов. Кто когда захочет, тот тогда и женится, как по нотам. Ваше дело, тетя, скрепить государственной печатью их брачные узы. — Не могу я этого сделать, дорогие товарищи, — сказала женщина. — Нет у меня печати, нет книг, нет брачных свидетельств. — Как это так нет? — Чертыханов возвысил голос. — А в этих гробах что хранится? — Вытаскивайте живее и пишите. Нам ждать некогда. Для острастки он положил автомат на край стола. Женщина небрежно отодвинула автомат. — Ты этой игрушкой не балуйся, она ведь, кажется, стреляет. — Стреляет, тетя, как по нотам. Вот и убери. — Нет у меня ничего для такого случая. Все вывезено еще неделю назад. — Куда вывезено? В тыл, подальше от немцев. — Зачем вы их сюда подпустили? Она с насмешкой взглянула сперва на Чертыханова, потом на меня. — Воевать надо, а не жениться. Нина тихонько рассмеялась, а Чертыханов сказал вкратчивым голосом, в котором таилась угроза. «Вы бы, гражданка, остереглись делать такие свои выводы, а то ведь мы можем про свою гуманность забыть». «Не грози!» — лицо женщины потеплело. «Ты, ведь да только с бабами и горазд воевать». Чертыханов пошевелил белесыми бровями, и наморщил картошистый нос. «Я еще раз вежливо прошу вас, вытаскивайте ваши книги и давайте нам документ «Что ты так страдаешь?» — сказала женщина Прокофьев. «Не ты ведь женишься!» Чертыханов присвистнул. «Я буду жениться, милая моя женщина, когда фашистов в землю вколотим. Наша Нина — девушка редчайшей красоты». Но со мной рядом, вы уж извините, Нина, будет стоять особо распрекрасная. И даже имя я ее знаю. Победа! Вот тогда и попробуйте не зарегистрировать нас. Женщина с веселым сокрушением покачала головой. Где только учатся люди так болтать языком, а с виду никогда не подумаешь. «Виды часто обманчивы», — ответил Прокофий. «Иной с виду-то герой, картина. А поскреби его, трусом окажется, паникером, а то и провокатором. Мы ведь и в самом деле спешим, тетя. Обстряпайте нам это, дельца, распишите их, и расстанемся по-хорошему. Это командир наш». «Не могу, ребята, — сказала женщина, — честное слово, не могу, и рада бы вам помочь. Ничего здесь нет. Ну, потерпите немного. Если любите друг друга, то расписаться всегда успеете. Да я и не регистрирую браки-то». «Э, дорогая, так не пойдет, — сказал Чертыханов. Где еще есть поблизости такой же бюрократический приют?» Мне надоело слушать спор Чертыханова с женщиной. Не улыбалось и новое окружение по городу в поисках ЗАГСа. А Нина готова была просто расплакаться. Я сказал Прокофию, задержи, пожалуйста, эту гражданку здесь на некоторое время. Пойдем, нена Мы поднялись на четвертый этаж, где помещался райком партии. Секретарь райкома стоял в своем кабинете за столом, в пальто и в фуражке. Широкий подбородок, обросший щетиной, казался тяжеловатым. Перед ним по другую сторону стола сидели двое посетителей. Секретарь кричал в телефонную трубку, резко взмахивая кулаком. — Чего вы на них глядите? Призовите к порядку. Расстреливать надо таких! Секретарь швырнул трубку и устало рухнул на стол. Он снял фуражку и провел обеими ладонями по лысеющему лбу, по глазам. Затем с удивлением взглянул на нас, неожиданно и непрошенно явившихся перед ним. «В чем дело, товарищи?» — спросил он. Я придвинулся к столу и сказал. «Мы хотим пожениться». Брови секретаря медленно поползли вверх. «Жениться?» Он недоуменно посмотрел на посетителей, сидящих напротив него, как бы призывая их в свидетели. «Ну и женитесь на здоровье. Причем тут я. Не я же регистрирую браки». знаешь что не высказал я. «Мы побывали в четырех ЗАГСах. Они закрыты. В вашем сидит женщина, она не хочет нами заняться». «А что у вас за спешка?» — спросил секретарь. «Что это, неотложное мероприятие?» «Да, неотложное. Я ухожу на фронт. И вообще нам это необходимо. Поймите нас хорошо». Секретарь поскреб подбородок. «Да, причина подходящая». Затем он снял трубку и набрал номер. «Марья Сергеевна, это Баканин говорит». «У тебя были капитан с девушкой? Ну...» Послушал немного, положил трубку и опять сказал. — Да, неважные ваши дела, ребята. Он взглянул на меня, потом на Нину. Она стояла у двери, взволнованная, ожидающая, смелая и несчастная. — Я прошу вас, — сказал он посетителям, — подождите меня там. Такое дело. Посетители молча встали и вышли. — Как ваша фамилия, капитана? Мы, по-моему, с вами встречались. Так точно, товарищ Баканин. У ворот завода на Красной Пресне. А фамилия моя — Ракитин Дмитрий Александрович. Я подал ему мандат Государственного комитета обороны. Секретарь одобрительно кивнул, улыбнулся и отошел к Нине. А ваша — Сокол Нина Дмитриевна. Какую вы берете фамилию? Его — Ракитина. Очень хорошо. «Подождите меня здесь». Он вышел и вскоре вернулся, сказал мне. «А знаешь, капитан, твои ребята помогли нам. Порядок хоть и с трудом, но наладили. Говорят, вы задержали главного инженера Озеранского?» «Да, мы направили его в военный трибунал», — сказал я. «Правильно», — одобрил Баканин. «Суккиным сыном оказался». Как выявляет людей лихое время? Многих ли вы еще задержали? Пока я кратко докладывал ему о действиях батальона, вошла девушка с листком бумаги в руках. Она подала этот листок секретарю. На листке крупными типографскими буквами было написано Всесоюзная коммунистическая партия большевиков а чуть ниже было напечатано на машинке «Брачное свидетельство». Баканин подписал этот лист. Мы приблизились к нему. Он оглядел нас, стоящих перед ним плечом к плечу. Выражение его лица было торжественное и печальное. Не знаю, верно ли я поступаю юридически, но по-человечески, по-граждански, по-отечески Я объявляю вас мужем и женой. Будьте живы и здоровы, будьте счастливы и будьте преданы до конца нашей матери Родине. Он поцеловал сначала Нину, потом меня. Желаю вам удачи, дорогие мои. Вручаю вам документ, временный, конечно, который вы можете потом обменять на другой. До свидания. Мы взяли самый дорогой для нас документ, поблагодарили секретаря и вышли муж и жена. А в это время по радио звучал голос Левитана, объявлявший о новом налете вражеской авиации на нашу столицу. Майор Самарин прибыл в батальон ровно в четыре часа. Вместе с ним явились еще двое, капитан и молчаливый человек в штатском костюме. Они зашли за стеклянную перегородку и сели за стол. Пригласили и нас троих, меня, Браслетова и Тропинина. Майор Самарин взглянул на меня сквозь четырехугольные пенсне и улыбнулся.